Роман Суржиков. Цикл Поляри. Дополнительная повесть. Ёлка епископа. Конец декабря 1748 года от сошествия. Город в землях короны. Предпоследним днём уходящего года я так за час до полудня марок приколачивал набойку на сапог. В мастерской пахло кожей и клеем, свежей хвоёй и самую малость перегаром от дешёвой косухи. Мерно позвякивал молоток, хрустели шаги прохожих за окошком. Снежинки бились в стекло. Беззвучно, но так красиво, что хотелось вообразить себе уютный, тихий шорох. Умиротворение слегка нарушал булькающий храп Маракова отца. Мастер Стенли спал, уложив на стол верхнюю треть себя и задевая окошком мохнатую еловую ветку. Он ввалился домой незадолго до рассвета, шатко продвинулся в глубмой мастерской и попытался скинуть ту луб Рука зацепился за что-то, когда мастер Стенли обнаружил у себя в руке две крупные яловые ветви. Ах, хатко за пару солочи, пробурчал мастер и швырнул ветви на стол. Таким образом украсив дом к Новому году, он рухнул на стул и захрапел. Марок проснулся с рассветом, обнаружил отца, задвинул его ширмой, чтобы не было видно от порога, переложил ветви крест-накрест. Так казалось, будто их не две, а четыре. Рев перекрестие хвои поставил свечу. Перекусил, чем было, надел фартук и на рукавники, закинул несколько старых башмаков, ждущих ремонта на полку. Пускай клиенты думают, что мастерская завалена заказами. При звуках утренней песни, как полагается, Мара кот перед дверь раскидал снег ото входа и вывесил на крюку у двери жестяной сапог. Мастерская Стэнли открыта. Добро пожаловать. За все утро явился лишь один клиент, склочная Дороти Лис, хозяйка булочной. «Замени мне набойки быстро, сегодня же! Хочешь, чтобы я в Новый год со старыми набойками, но не смей делать сам! Отдай мастеру, слышишь?» «Конечно, сударыня, как прикажете», — ответил Марек и взялся за работу, едва Дороти Лис закрыла дверь за собою. «Будеть отца! Как же! Нашла дурачка!» С тех пор, как Стенли назвал сына своим подмастерьем, прошло 4 года. Марок успел столько приклеить подошв, вырезать и переложить стелек, прибить каблуков, заменить набоек, что мог работать, не глядя и не думая. Молоточек в руке звенел сам собою, а Марок предавался мечтаниям. Завтра Новый год как-никак. Говорят, если чудо не пришло на сошествие, то к Новому году точно поспеет. За двенадцать лет жизни чудо ни разу не являлось к Мареку. Ни на сошествие, ни на Новый год, ни в какой-нибудь другой день. Но разве это повод не мечтать? При первых звуках полуденной песни в мастерскую ворвался Джош. Куртка на нем была распахнута, щеки пылали, брови облепил снег, а на макушке вместо шапки гордо сидел дедовский кожаный шлем. Джош выглядел очень решительно. «Рик, мне нужна елка!» Рик, он звал Марика. Рик звучит круто. Отец он вчера купил. Марак показал ветви на столе. Видать, на базаре стелеги. Поди и ты купи. Или денег нет? Ясно, нет, обиделся Джош. Я похож на скрягу с деньгами. Но дело не в этом. Ты телегу уже посмотрел, там продают ветки, а мне нужна целая. Целая телега? Баран, целая ёлка? Марак не понял. Это зачем ещё? Так праздник же. Ну и празднуй ветками, как все. Ладно, Рик, слушай. Джош уселся возле марака, стряхнул с головы шлем, оттряхнул снег, взъерошил волосы. Знаешь, молись ю. Дочку у цырюльника, которая тебя отшила на сошествии. Баран, ничего не отшила. Она сказала, надо проверить чувства, понял? Это как Ну, как леди своему рыцарю говорит: "Захвати для меня замок". Он тогда идёт и, значит, ты будешь штурмовать замок. Ясно. Скажи, когда я приду поржать. Джош отнял у друга молоток и сапог, отложил в сторону, для серьёзности хорошенько встряхнул Марика за плечи. "Слушай, мне нужна ёлка, не четверть, не половинка, а целая. Моя лисью сказала, что поцелует меня под ёлкой". — В нашем городе елки не растут, — нахмурился Марек. — Я это знаю, ты это знаешь, мой лисью это тоже знает. — Вот именно, — значительно кивнул Джош. Марек начал смекать. — Ага, вот в чем проверка. Хм, эти ветви на базаре, их вроде везут из Баронской рощи. До Тудова миль девять. Хочешь выкрасть мой лисью, отвезти в рощу и там поцеловать? Джош мотнул головой. Не пойдёт. Моя Лисью поднимет виск, ты же её знаешь. И у нас нет денег, чтобы телегу нанять. А без телеги что ж? На руках тащить 10 миль? 9? Всё равно. Тогда что ж ты предлагаешь, Джош? Срубить ёлку в Боронской роще и принести сюда? А лесникам что скажем? Здравствуйте, мы тут чувство проверяем. Думаешь, они поймут? Нет, рик, стой. Есть место поближе. Дворец епископа, так? Вокруг него сад. Ага. В нём есть тропинка по сторонам катки, а в катках ёлочки. В этот миг мастер Стэнли особенно заливисто всхрипнул. Как нарочно, чтобы подчеркнуть настрой момента. Джош, ты хоть понимаешь? Сад епископа в собственность церкви. Это будет как кража из храма. Но мы ж не икону возьмём, а какую-то ёлку, самую маленькую выберем. Да и ту потом вернём. Покажем Молисью и обратно. А ещё в епископском саду полно людей. Днём, подмигнул Жош. Правда, согласился Марок. Ночью их там нет. В епископском саду стояла чудесная тишь. Валяжно оседали на землю разлапистые и жирные снежинки, шапки на деревьях наливались лунным серебром, вкратчаво хрустело под ногами. Аллеи в сказочных нарядах были неузнаваемы, как заморская земля. Тропинки вовсе терялись под снежным покровом. Легко перебравшись через стену и спрятав лестницу, друзья растерялись. «Куда идти? Где эти елки?» «Кажись, тут и без уверенности показал Джош». «Почувствуй сердцем», — посоветовал Марек. «Пусть любовь ведет тебя». На всякий случай пригнулся, чтобы не получить по шапке, но Джош не уловил насмешки. Положил пятерню на грудь, сурово нахмурил брови, пошевелил губами. указал рукой совсем в другую сторону. Сердце говорит: "Тудысь". "Идём", согласился Марок. Сад был велик. Когда-то в старь прежний епископ выстроил дворец за полмили от города, в стороне от суеты, и разбил вокруг дворца роскошный парк в добрых 20 акров. Потом город подрос и краешком своим погостом при церквушке святых братьев прикоснулся к стене епископского сада. Его светлость и епископ узрел в этом возможную выгоду, попросил магистрат включить садовые земли в городскую черту и тут же завел переговоры с торговой гильдией, чтобы продать кусок сада под ярмарку. Дело обещало быть очень прибыльным, так что бургомистр уперся, хотел, видать, мзду. Пока епископ убеждал его, сад стоял в прежних размерах, но если сделка состоится, уменьшится вдвое. Тогда уж не будет никакой проблемы найти елочную аллею, а пока поди побегай. Друзья петляли по едва заметным тропкам, держа курс под звезду. Тоби ж туда, куда указало Джошево сердце. Сначала старались стаиться, ступали тихонько на носочках, потом убедились, что в саду ни души. Мало что он закрыт, так ещё сегодня ночная ярмарка у ратуши. Кому не спится, все там. Джош с Мараком зашагали бодрее, уже не боясь снежного хруста. А как прошли замёрзший фонтан с горгульями, Марак осмелел достаточно для разговора. Да вот скажи, Джош, о чём ты мечтаешь? Ну, кроме моль лисью. Ты прямо сейчас хочешь поболтать. А если кто услышит? Да не услышит никто, видишь? Мы одни. А идти скучно. И прямо хочешь знать, о чём я мечтаю? Ну, если ни о чём, то так и скажи, и мечтав не имею. Всё с тобой будет понятно. Сам ты не имеешь, а у меня полно. Значит, моль лисью этот раз. Ну, то такое. Потом хочу эфэс, настоящий, золотой. Я бы пошёл и купил арбалет с кучей болтов, стал бы голубей бить. Только шмяк их разнесло. А зачем тогда тебе золотой? Ну и читал бы сразу арбалет с болтами. Дурачина. Когда покупаешь, то можешь выбрать, какой тебе нравится, и гравировку на прикладе заказать. Я скажу: "Набейте серебром моё имя", а потом пойду к переписчику, чтобы проверил, правильно набили или нет. Если неправильно, пущай вернут две глории. Круто. Эй, же мечтаю, когда отец передаст мне своё дело, я так раскручусь, что куплю баржу. Батя лодочки и правил, а я буду баржей. Тыщу пудов груза можно вести, хоть скот, хоть лес, хоть зерно, да что угодно. Сплавал разок, три феса в карман. Только бы тракам заплатить, чтобы тянули как следует, и фесам дава себе. Хорошо намечтал. Ну, а сам? Марек сбил шапку на затылке поскрёб макушку. Он-то вообще-то для того и начал разговор, чтобы сказать свою мечту, но теперь стало неловко. Джош гаготнул. "Ну вот и видиму, кого мечтатов нету. Хочу стать судьёй", выпалил Марк. "Да ладно. Честно, клянусь, знаешь Зою с моей улицы? Её отец торгует молоком, и неплохо так живёт. В праздник сошествия купил он книгу. Жена его грамотная, по вечерам читает вслух. Зоя позвала меня слушать. Я семь вечеров ходил, пока вся книжка не кончилась. Звалась она "Записки судьи". Там про такого парня, молодого и смыślённого, почти как я. Только он прочёл много книжек и от них стал очень умным. Нанялся судьёй в один городишко и так жару давал, что ух! Сначала описывают дело. Тьма да и только. Кто убийца неясно, что делать непонятно. Свидетель говорит одно, родные убитого другое, констебли третье, а барон ещё тоже добавляет. Вот этого парня повесь, мало ли кто не виновен, вот этот мне не нравится, его и вешай. Но судья Уилмер как возьмется за дело, так только искры летят, все по полочкам разложит, кого надо повесит, кого отпустит, кого пристыдит, барона и того утихомирит. И все не мечом, а по закону. Если б луна светила чуть ярче, Марек давно уже смог бы рассмотреть насмешливую мину приятеля. А твой Уилмер, он поди, в университете учился? Конечно. Но он такой умный, что у университет расплюнуть. Может, он ещё и дворянин? А то внук Юмин про матери правосудие. Вот видишь, барашек, какой у тебя судья? У тебя ни университета, ни титула, а то даже сапожником будешь, как батя твой. Может, разок настоящему судье каблук прибьёшь, если у него оторвётся. Но это вряд ли. Судьи носят такие отличные башмаки, что за век не сносятся. Марек примерно такого и ждал, но всё равно обиделся. Буркнул поднос. Дурак ты, Джош. Я для тебя и мечтаю, чтоб не быть запожником. Не хочу, как батя, хочу, ну, чтоб вышел из меня кто-нибудь. Тихо. Джош ткнул его локтем в ребро. Голоса. Все мечты за миг вылетели из головы. Друзья юркнули в сторону, но замерли за кустом, навострили уши. В стороне, на соседней аллее, едва слышно хрустели шаги, сопровождаясь ворчанием голосов. Несмотря на тишину, слов было не разобрать, только бур-бур-бур да вар-вар-вар. От этого становилось жутковато. «Сиди», — прошептал Джош, ухватив Марка за локоть. Тот и сам понимал, что надо сидеть как мышь, поскольку голоса приближались. Вот из ворчливой невнятицы выделились ярмарка, рассвет, бургомистер. Марок пригнулся так, что чуть не лег на землю. Еще несколько шагов незнакомцев, и слова их стали различимы. «Вы должны понять, сударь, что мое положение весьма прозрачно. Имеется явный конфликт интересов, который послужит указкой. Этого не нужно. Вы понимаете меня?» Сей голос, пускай и тихий, был отлично знаком Мареку. Он слыхал его каждую неделю в те прежние годы, когда батя еще давал себе труд водить сына на воскресные проповеди. «Последний». Тот был голос епископа. Понимаю, ответил второй. Его Марк не знал. Добавьте пять золотых, и всё будет выглядеть случайностью. Совершеннейшей случайностью, сударь. Уясните, не должно возникнуть даже мысли. Шаги прекратились. Двое замерли прямо у куста. Тот второй, не епископ, сказал так, что Марк обрёл морозец. Я знаю своё дело. Поймите ещё одно. Начинай новогодняя ярмарка даёт отличную возможность, которая не скоро повторится. Как любой благонравный мещанин, он не любит выходить по ночам, но сейчас он на ярмарке и отправится домой ещё затемно. Я вас понял очень хорошо, сказал второй. Я вас, ми лорд, прекрасно понял. Марок не мог, видите ли, всё же будто видел, как грузный рыхлый епископ и тот второй, жилистый и страшный, держали паузу, сверля взглядами друг друга. "Доверюсь вам, сударь", произнёс епископ и шаги зашуршали, удаляясь. "О оплате", спустя минуту заговорил второй. "Сейчас вы дадите задатком половину, а остальное, будьте добры". Голоса вновь стали неразборчивы. А через пару минут пропали в снежной тишине. Джош выполз из-за куста, осторожно огляделся, прислушался. О, они убрались. Давай, Марк, идём, ёлка ждёт. Сын сожжника уставился на друга так, будто тот уронил голову в сугроб. Ёлка? Какая ёлка, Джош? Память отшибла. Мы пришли за ёлкой для Молли Сью. Марк похлопал глазами. Ты ничего не понял. Забудь уже ей довую ёлку. Эти двое убьют бургомистра. Мы должны сделать что-нибудь. Пока Джош Разиноврод пытался ухватить мысль, Марк потащил его туда, где осталась брошенная лестница. Он шептал на ходу, а от спешки выходило горячо из бивчева. Он говорил: "Бургомистр, он говорил: рассвет, понимаешь? Он говорил ещё этот явный конфликт. А с кем явный конфликт у епископа? Да с бургомистром же, за сад. Тот хочет, чтобы сад был городом, а этот, чтобы нет. Ну, понял уже. Джош сперва мычал про ёлку и пытался свернуть в сторону, но вот наконец ухватил суть, аж споткнулся так ухватил. Значит, с епископом говорил, с асином. Асин, да. Твою ж про мать. Джош поёжился, выпятил подбородок, надвинул дедов шлем на лоб и браво хлопнул Марака по плечу. Мы спасём Бурхамистра. Идём же, что встал? Они бросились к стене сада, неуклюже стараясь сбежать потише. Сад, прежде казавшийся сказочным, теперь выглядел зловеще. Белые кости деревьев, цветники под мертвенным саваном снега. Каждый куст отдавался морозцам по хребту, а вдруг из-за куста выскочит ассасин с длинным ножом в руке. Убийца стал вдвое страшнее после того, как Джош назвал его этим жутким словом. Ассасин Но вот друзья достигли стены и милостью про матерей легко нашли место, где бросили лестницу. Оглянулись, прислушались. Нет, никто не преследовал их. Поставили лестницу, вскарабкались на стену. Перекинув лестницу на ту сторону, спрыгнули сами, отряхнулись от снега, перевели дух. Джош отер лицо мокрой рукавицей, поправил шлем и сказал. «Мы спасем бурхомистра и получим награду. И добро сделаем, и себе хорошо». Он решительно зашагал в направлении ярмарки. Марок двинул следом за другом. Дорожка, по которой они шли, была единственной преградой между чертой города и владениями епископа. Справа забор городского погоста. В просветах между сок виднеются памятники и черные жерла погребальных колодцев. Слева стена епископского сада, через которую тут и там переклоняются костлявые лапища деревьев. Похоже на виселицу, что ожила, отрастила сучковатые руки, жаждит поймать жертву и втянуть в удавку. Возможно, только жуткая обстановка была причиной дурных мыслей, но отделаться от них Марок не мог. Поразмышляв на ходу, он дёрнул Джоша за рукав. "Слушай, а куда мы идём? Ясно куда, к шерифу. И что мы ему скажем? Ты будто маленький. Скажем, мы нашли злодея, который хочет убить бургомистра, защитника лорда, а нам дайте награду." Шериф спросит: "Чем докажете?" "Да ясно, чем", отмахнулся Джош. Марик остановил его и развернул к себе. "Пойми, Джош, нет у нас доказательств. Мы даже глазами ничего не видали, а только слышали. И вот мы скажем, что слышали, будто епископ хочет убить бургомистра, два подмастерья обвиняют не кого-нибудь, а самого епископа, и без доказательств, понимаешь? Так мы же сами слышали. А шериф нам поверит? А хоть кто-нибудь поверит?" Джош растерялся. Да как же не поверить, если мы слышали? Ясно же слышали, каждое слово разобрали. Даже тут ты не прав. Мы сначала слыхали что-то про бургомистра, а потом отдельно про какое-то скверное дело. Джош, пойми, шериф не поверит нам. Я бы тоже не поверил, если бы был на его месте. Друг поскрёб затылок, поморгал, хмыкнул, сплюнул. Ну и ладно. Мы должны хоть попытаться, не можем же просто смолчать. Он снова зашагал к центру города, ещё решительнее, чем прежде. Марк снова нагнал и одёрнул его. "Брат, ты не объяснил всю глубину. В этих записках судьи был похожий случай. Если шериф нам не поверит, то бургомистру конец. Но если поверит, то конец нам. Шериф затеет суд против епископа. Тот выйдет сухим из воды, ведь улик никаких нету, но запомнит, кто ему насолил, понимаешь? Епископ хочет прикончить самого бургомистра." Так что ему, два щенка под мастерье. Плюнет и размажет. Постой, Рик. Я не пойму. По-твоему, мы вообще не должны говорить? Мне такое не по душе. Не знаю, как там в твоей книжке, но в настоящей жизни люди так не делают. А кто делает, тот шакал. Я сказал Джош, что нам не стоит говорить шерифу. Тогда идём, скажем самому burgomestru. Он на ярмарке, мы его легко найдём. Плохо, что на ярмарке. Там тьма народу. В полгорода увидит, как мы болтали с бургомистром. Епископ узнает, кто ему свинью подложил. Поговорим, как он уйдёт с ярмарки. Джош, дружище, подумай, бургомистра убьют, когда с ярмарки уйдёт. Тогда, может, Джош задохнулся от силы идеи. О, может, того, сами поймаем ассасина. Под старижомой словим. Оба поразмыслили, внимательно глядя друг на друга. Не Сказали строго одновременно, так что никто не показался большим трусом, чем второй. «Мы не знаем ассасина в лицо», — прибавил Марок нетрусливый аргумент. «Что ж нам, всех подряд ловить?» «Нет уж». «И оружием подходящим не располагаем», — согласился Джордж. «Если б меч, хотя б один на двоих, тогда бы да». «Есть идея получше», — сказал Марок. «Напишем бургомистру записку и передадим с кем-нибудь. Никто и не увидит, что записка от нас». Как же мы напишем, когда не умеем? На ярмарке работают писари, ну, открытки делают. Вот к ним и обратимся. Так писарь же тогда всё узнает. Вдруг сам пойдёт к губернатору за наградой или хуже того, к епископу, тот немало заплатит, чтобы сорвать нашу затею. Сынца Пожника широко улыбнулся, весьма довольный своей хитростью. Такая пришла на ум хитрость, что и судья из книжки позавидовал бы. Мы трём разным писарям скажем по нескольку слов. Записки поразнь будут неясны, чтобы понять, надо составить вместе. Минут 20 друзья потратили, чтобы дойти от погоста до ярмарки, и всё время без устали спорили о содержании хитрых записок. Когда засиял впереди искровой фонарь на ратуше, а звуки песни на бубенцов полились в уши, друзья окончились сочинять тексты. Вот что вышло у них. Записка первая. Милорд, имеем сообщить, что нонишней ночью мы пошли за ёлкой в сад господина Е. Перелезли мы стену и прошли немного, а потом услышали голоса двух господинов. Один из них был Е. Обсуждали они важное дельце, про него будет потом. А пока, милорд, просим вас запомнить, что на дальнем краю погоста имеется могилка, где на памятнике кот с усами. Записка вторая. Важное дельце это есть подлое смертоубийство. Ясными ушами слышно, как господин Е нанял ассасина, чтобы убить милорда Б. Записка третья. Дело совершится нынче перед рассветом, а господин Е это наш епископа, а милорд Б это вы, милорд. Если наши слова так пригодятся вам, что захотите поблагодарить, то через день зароюте парочку ефесов возле того кота. Но мы стараемся не для денег, а по справедливости, потому что мы не шакалы. Еще немного друзья поспорили и о том, ставить ли подпись, и решили обойтись без нее. Коль записки попадут на суд или в руки шерифу, то без подписи будет лучше. С тем и вышли они на площадь перед ратушей. Ярмарка оглушила и завертела их. Все вокруг сияло, звенело, смеялось. Кипело вино в котлах над огнем, жарилось мясо на вертелах. Такое смачное, что слюнки ручьем. Дрались скоморохи на ходулях, пели хором краснощеки и бабы. Кукольник в теремке показывал мистерию, под звонкий бубен плясал медведь. Девчонки лепили снежную плаксу, из мёрзлой рябины делали слёзы. Мальчишки штурмовали ледяной замок, а другие постарше отбивались изнутри. С Ладков продавалось все, что годится для праздника. Мед в крохотных горшочках, крендели на веревке, дешевое венцо, дорогой ханти, звезды из фольги, жестяные спирали на палках, фонарики, гирлянды, бусы, шапки, варежки, стекло, посуда. Голова шла кругом, глаза разбегались. Но вот друзья нашарили домики переписчиков. На удачу их было ровно три. На стене каждого висели открытки с образчиками картинок, вензелей и почерков. Заказчики глазели, выбирая покрасивше, переписчики скрепляли перьями. Ты первую, я вторую, потом вместе третью, решил Джош, и они разделились. Марак занял очередь за спинами двух барышень. Одна выбирала открытку не то мужу, не то жениху. Вторая советовала. Долго метались меж тремя вариантами: взять красивую картонную звезду и подписать: "Ты один в моём небе". купить открытку с голубками. Давай всегда будем вместе, либо взять задорного кабанчика и заказать подпись моему любимому. Время шло, и Марк стал выдумывать способы поторопить дамочек, но тут брякнули часы на ратуше. Подумать только, всего лишь полночь, а казалось уже вся ночь пролетела. Барышни сделали выбор, писец вывел нужные слова и получил монету. Обернув открытку в вощёную бумагу и завязав красной нитью, вручил её дамочкам. Согрел пальцы о горшочек с углями, обёрнутый войлоком, почистил перо и поднял взгляд на Марака. "Чем могу помочь молодому мастеру? Мне самую простую бумагу, шрифт тоже простой, лишь бы понятно было. Пишите вот что". За Мараком не стоял никто, но он осторожно понизил голос и полушёпотом надиктовал первую записку. Кажется, без ошибок, только, может, порядок слов спутал. Писарь Коля удивился содержанию, но ничем не выдал Сложив записку в конвертик, он назвал цену. «С вас агатка, молодой мастер!» «Вот глупец! Лишь теперь Марек сообразил, что писарю-то придется заплатить. То есть он-то знал, но как-то не подумал, что жизнь бургомистра может зависеть от одной жалкой монетки. «У меня нету, простите!» — охлопал карман и без особой надежды. «Вот кварта, сударь, это все, что есть. Пожалуйста, я очень прошу!» Фисер не дал ответа, но отодвинул конвертик подальше от парня. А можно завтра принесу остаток. Нет, молодой мастер. Как говорится, завтрашний богач это нищий. Я вот что предлагаю. Есть у меня сапоги, почти новые, только с крохотным изъяном. Правая подошва кушать просит. Занесу их в мастерскую вашего отца. Сегодня получите записочку, а завтра сделаете мне сапожки. Идёт? Молодой мастер. Делать нечего. Марок согласился и схватил конверт. Он-то и не думал, что Писарь его узнает. Теперь имеем задачку объяснить бате, какую записочку заказывал и за какую тьмой это понадобилось. Но то завтра, а нынче есть дела поважнее. Справился, Рик, спросил его Джош. Да, а ты? Запросто. Чем заплатил? Дал рукавицы в заложники, потом выкуплю. Но сохранил вот полтинку. Джош показал половину огадки на голые ладони. И у меня карта. Попробуем торговаться. Вместе подошли к третьему писарю. То была барышня. Марок даже слыхал о ней. Сельма художница, так её звали. Сама рисовала открытки, сама же подписывала. Говорят, открытки у неё лучшие в городе, потому что за прошлым летом Сельма ездила в столицу, ходила в галерею с картинами и там запомнила всё самое красивое, а теперь из памяти повторяет. Как могу величать вас, сударыня? Сельма благодушно подмигнула им. Какие сюжеты желаете для подарка своим дамам? Может быть, полёт мириам? Лань под луною? Сердце Эмилии? Марок обошёл вопрос об именах. Боюсь, на рисунок нам денег не хватит. Простите, сударыня, имеем вот только 3 кварты. Напишите по рос строк на дешёвой бумажке. Сельма тут же утратила задор. Слова без рисунков были ей так скучны, что она наскочила записку быстро и без вопросов лишь бы отвязаться. Друзья оставили монетки и отошли в сторону, держа заветную добычу три конвертика. С кем бы передать burgomistru? задумался Джош. Кажись, я его видел там возле кукольника. Иди глянь, есть ли с ним какой-нибудь слуга. Погоди, дай я рассмотреть получше. Мара котнёл конверты и открыл один, достал листок. В этот миг остро вспомнилась несбыточная мечта. Если ты судья, то, наверное, каждый день получаешь такие вот конверты. Ломаешь печати, вынимаешь бумаги, глядишь и понимаешь, что написано. А написана там чья-нибудь боль. Того обвиняют в убийстве, у того отнимают землю, эту барышню продают замуж за негодяя. Ты читаешь, и где-то не можешь помочь, а где-то можешь. Берешь чистый лист и пишешь. По статье такой-то, закон о таком-то... Не имеют права. Передайте моё письмо вашему лорду и вас больше не тронут. Вот так, прочёл, написал и спас человека. Хает тебе не подмёт ку прибить. Если бы я только Эй, держи, крикнул Джош, но опоздал. Порыв ветра смел листок с ладони Марака, швырнул на 2 ярда и налепил на ходулю Скомороха. Тот шагал по ярмарке, и Марак кинулся следом. Растолкал детвору, спешившую за ходульным, рванулся, почти догнал, но что-то мелкое бросилось под ноги. Марок споткнулся, мелкое злобно тявкнуло, он чуть не упал, схватился за ходулю, выпрямился, листка уже нет. — Где? — Марок заметался, влево, вправо. Детвора, колбаски, снежная плакса, медведь с бубном, огонь под котлом. — О боги, только не в огонь! — Это ищите, сударь? — раздался насмешливый девичий голос. Марак глянул и разинул рот. Девушка была изумительно красива, красиво так, как бывает лишь дворянская дочь и лишь морозной зимой. За высоким воротом лица почти не видать, румянец на щёчках, да блеск в глазах. Шубка искрится дорогим мехом, пламенеют сапожки и рукавички, сияют узоры на подоле юбки, и вся фигурка ладная, стройная, гордая, подбородочек кверху. Э-э да, миледи, Пожалуйста, Марок протянул руку, но девушка отдёрнула листок и скользила глазами по строчкам. Марок не посмел выхватить записку из рук столь красивой барышни, только жалостно проблеял: "Не читайте". Она даже не моргнула. Джош подоспел в тот миг, когда она дочитала последнее слово и рассмеялась. "Так вы украли ёлку у тиши ми леди?" воззмолился Марок. Она милостиво понизила голос: "Вы украли ёлку у епископа Откуда? В первой записке было про кражу, а в третьей про епископа, она читала лишь одну. Как вы узнали? Полностью. У кого ещё есть ёлки, кроме его преподобия? Хм. Ну да. Пожалуйста, миледи, верните записку. Девушка будто не слышала просьбы. А зачем вы украли ёлку? Марк подумал, она утолит любопытство и отстанет. Толкнул Джоша в бок. Тот нехотя рассказал про Молли Сью и испытания чувств. Глаза дворяночки заблестели еще ярче. Интерес полыхнул с новой силой. «Как мне увидеть эту счастливицу Молли Сью? Какова она из себя? И где же елка?» Джош ответил, что Молли, возможно, здесь, на ярмарке, но к ней без елки идти нельзя. А елка осталась в саду епископа. Друзья отвлеклись на важное дело. «Да-да, что-то было про дельца». К счастью, Красвотка не стала копать глубже. Значит, после дел вы снова пойдёте за ёлкой? Джош и Марк не думали об этом, но если всё же подумать, что от чего нет, с записками почти окончено, а ночных часов ещё много впереди, и теперь в саду уж точно не будет асасина, ведь он готовится к убийству, а не ёлки стережёт. Пойдём. Хочу с вами. Друзья, опешили. Э, это зачем, миледи? Я хочу Там опасно. В саду у епископа. А, бросьте. Мы мы не можем вас взять. Это дело не девичие. Она поморгала. Значит, не можете? Никоем образом. Джош рубанул ладонью в воздух. Что ж, дворянка поискала глазами. Констебль, позвольте на минуточку. Страж порядка, дежуривший на ярмарке, услышал и двинулся к ней. Что вы делаете? прошептал Марк. Двое негодяев грабят служителя церкви. Я не могу оставить это так. Ладно, ладно, идёмте с нами, замахнул руками Джош. Констебль, простите, я обозналась. Едва подданный шерифа отошёл, Марк потянулся за запиской. Сейчас быстро передадим её по адресу, а потом двинем за ёлкой. Ждите нас у Девушка округлила глаза, удивлённая до крайности. Вы решили, я отдам вам записку. О нет, не надейтесь. Получите её, когда украдём ёлку, и не раньше. Но она обернулась вслед констеблю и прочистила горло. Хорошо, мы согласны, воскликнул Марок. Джош зашипел на него: "Ты что делаешь? Только полночь была. До рассвета часов 7 успеем и за ёлкой, и предупредить". Джош посчитал время, шевеля губами. Полчаса до сада, полчаса там, полчаса назад. К 2 ночи вернёмся. Вроде да, успеется. Ладно. Друзья двинулись к выходу с площади, где но дворяночка вместо того, чтобы следовать за ними, зашагала туда, где переминались мощными ногами запряжённые лошади да увольни извозчики кутались в тулупы. Желаете пешком, сударыня? Как вам угодно, я жду у сада. Она сунула монетку извозчику и уселась в сани. Девушка раскинула руки, заняв всё высокое сиденье. Когда друзья подоспели, им осталась только низкая лавочка, предназначенная для слуг. Всё лучше, чем топать на своих двоих. Они запрыгнули, сани тронулись, скрипя полозьями, звеня бубенцами в лошадиной гриве, скользнули мимо торговые латки, весёлые люди, пляшущий медведь, помчалась улочка, смеясь размалёванными окнами. И Джош и Марк, чего скрывать, глазели на дворяночку. Когда ещё увидишь такую вблизи? Вспоздною мастерскую она не придёт, пошлёт служанку. На лодке Джошева отца не поедет. У её семьи поди и лодка своя, и корабль. Вот раз вы на ярмарке встретишь. Да и там, в кутерьме, среди верчения, а тут вот прямо перед носом. Если иметь очень много смелости, можно вытянуть руку и дотронуться. Марк не был аж таким смельчаком, но всё же и не последним трусом, так что он набрался храбрости и спросил: "Миледи, о чём вы мечтаете?" В этот раз спросил не за тем, чтобы сказать самому, а по правде интересно было. Но красотка лишь усмехнулась. «Мечтаю иметь такую силу, чтобы щелкнуть пальцами, и всякий любопытный мальчишка сразу язык проглотил». «А я мечтаю вот о чем», — вмешался Джош да осекся. «Не выбрал сказать про арбалет или баржу и чем приукрасить». «Знаю, о чем вы мечтаете, сударь», — хихикнула дворяночка. «А поцелую под еловыми ветвями». «Счастливица ваша, Молли Сью!» Джош пошевелил бровями. «Угу». Mm -hmm. «А скажите, если б Молли дала вам посложнее испытание, все равно бы выполнили?» «Ну, мы сперва думали податься в рощу за десять миль. Это, знаете, полночи идти, а там еще лесники с топорами». «А если б не десять миль, а сто? Поехали бы? Каков ваш предел, сударь?» «М-м-м...» mm -hmm. Джош сдвинул шлем на лоб. Я б сделал то, что надо, чтобы завоевать девушку, а чего не надо, того бы и не делал. Марек хохотнул, но красотка и Джош пристыдили его взглядами. Непременно покажите мне мой лисью, сударь, обязательно хочу ее увидеть. Зачем, миледи? Желаю понять кое-что, и не спрашивайте, не скажу. Извозчик вторгся в беседу гундо с имбаском. Вон и кладбище заведнелось, дальше куда идти? Марек пустил его в объезд вдоль забора, а потом в ту щель, где бросили лестницу. Там было узко, сани не воткнулись. Извозчик высадил ездоков. Дворянка приказала ему. «Жди здесь». Пешком дошли последние сто ярдов, приставили к стене лестницу. «Ее вы тоже украли?» — улыбнулась девушка. Марок хотел живописать, с каким усилием и даже риском для жизни он изымал лестницу со двора красильщика Джека Томпсона из-под носа у яростного пса, кинжальные зубы которого лязгнули в дюйме от Мароковой шеи, когда тот наклонился, но Джош скромно сказал три слова «Взяли на время» и, кажется, даже произвел больше впечатления. Вместе подумали над тем, в каком порядке лезть. Пустили первым Джоша, как самого смелого, а Марака оставили последним. Ловить красотку Коля упадёт. Падать она и не подумала. Резво взобралась на стену мелькая меховыми сапожками. Спустя минуту все трое оказались в епископском саду. Здесь снова преобразилась. Хотя всё и осталось по-прежнему, даже тянулись нетронутые цепочки следов Марака с Джошем, но сад стал иным. Сперва он был сказочным, потом жутким, а сейчас романтичным, что ли. Думалась Марек о красоте и о девушках, и впервые Джоша возотея с ёлкой не казалась ему глупой. Раньше он помогал только по-дружески, в душе посмеиваясь, а теперь почувствовал, ведь правда, есть в этом нечто тёплое, красивое. Нет, мечтать о девице это не по-судейски, так что Марек не мечтал, но всё же думал: "Хорошо найти такую, с кем можно целоваться под ёлкой". Не просто где-нибудь, а именно под краденую ёлкой, и чтобы девушка понимала разницу. Поначалу шли они тихо. Мара размышляла в своём, Джош натужно искал дорогу, Дворянка любовалась ночным садом. Но вот, пообвыкшись, она заговорила: "Я никак не пойму, сударыня, в саду есть ваши следы. Это значит, раньше залезли, а потом вылезли назад, но без ёлки. В записке сказано: "Услышали разговор двух господ" Но что же, такого мог сказать епископ, что вы из-за этого убежали и помчались на ярмарку. Если б он просто вас заметил, то вы бы, конечно, сбежали, но мчаться до самой ратуши – странно. Мареку не понравилась ее подозрительность. Он поспешил сменить тему. А я тоже никак не пойму, зачем юной леди из хорошей семьи воровать елку? Вы бы батю попросили, он бы купил. Много вы понимаете, – фыркнула красотка и надула губы, зато забыла свой вопрос. Они прошли почти тем же путем, что и в прошлый раз, только теперь сердце повело Джоша чуток левее места встречи с ассасином. И не ошиблась, вывела прямиком на аллейку, с обеих сторон обсаженную елочками в горшках. Они были невелики, где-то по шею Мароку, зато чертовски милы, мохнатые, стройные, искристые, чем-то похожие на дворяночку в мехах. «Ах!» — всплеснула руками красотка и принялась выбирать. Вырас мне эту, сударь, самую стройную. Нет, лучше вот эту. Она дышит нежностью. Или эту, в её хвоיה оттенок серебра. Казалось бы, чего тут думать? Хватай да беги, любая подойдёт. Но Джош, на полном серьёзе, взвесил все три варианта и нашёл, что первая ёлка слишком стройна, вторая слишком нежна, а третья чересчур серебриста. Древо должно выражать не только чувства, но и мужественный характер Джоша. А потому лучше всего взять вон ту ель, пониже ростом, но крепкую, уверенную и с тремя шишками. Девушка не стала спорить. Ласково погладила хвою избранной ёлки. Очень хороша. А скажите, сударь, как вы под ней будете целовать мою лисию? Поставите ель на стол или вместе ляжете на пол? Вот так, миледи, сказал Джош, схватил горшок с деревом и поднял высоко над головой. Марк, как уж зажмурился в ожидании Джошевой дерзости и неминуемой пощёчины, но не случилось ни того, ни другого. Друг просто стоял, гордо вознеся ёлку над головой в дедовском шлеме, а дворяночка смотрела на несводя с него странных глаз. И вдруг где-то поодаль раздалось хрипловатое "Р-р". Собака, что ли? глуповато спросил Марк. Не было здесь прошлым разом никаких собак. "Давайте уходить, миледи", предложил Джош. Красотка кивнула, Джош взял елку под мышку и трое поспешили к стене, опасливо озираясь. Пес больше не подавал голоса и ничто иное не нарушало ночную тишь. Только скрипели шаги, да Джош поругивался, цепляясь за кусты еловыми ветвями. Пожалуй, им привиделся этот вуф. Наверное, затем привиделся, чтобы Джош не сделал глупости, вроде внезапного поцелуя, и чтобы красотка перестала эдак вот глядеть на него. Показалась стена да лестница под нею. Снова пошептались о порядке перелаза и теперь пустили первый красотку. Она взберётся на стену и глянет нет ли кого снаружи. Потом залезет Марек, а Джош снизу подаст ему трофей. Дворяночка резво, как и прежде, вскарабкалась по лестнице, села на стене, глянула на ту сторону. Никого нет, путь свободен. И точно ей в ответ раздался за спинами друзей грубый мужской голос. Я вам покажу путь, негодяи. А ну положь ёлку. Обмирая с головы до пят, друзья повернулись. В движении шагов находился мужик в тулупе и ушанке, с хорошей дубинкой на поясе и арбалетом за плечами. А рядом с мужиком, нацелившись в Марака чёрным носом, стоял громадный кабель. Без суеты, без лишних движений пёс предупредил. <уф> Мараку хватило промежутка между двух вдохов, чтобы понять, каким дерьмом кончится история. Красотка спрыгнет со стены и убежит. Но друзьям никак не успеть, даже если Джош бросит проклятую ёлку. Сторож от дубас их так, что родные отцыню узнают. Но это ещё не самое худшее. Если сторож задержит их в саду до утра, чтобы отдать констеблю или отметелит настолько, что друзья не смогут бежать во всю прыть, тогда они не успеют обратно на ярмарку, и тогда из-за их дурости, о боги. Господин сторож, вы не подумайте ничего плохого. Безнадёжно зачестил Марк. — Мы не злодеи или воры, понимаете? Просто Джош сильно любит одну барышню, и он, чтобы доказать чувство... — За шею варежку! — оборвал мужик. — Вы влезли в сад его преподобия, мелкие гаденыши? Он грузно зашагал к ним, поднимая дубинку. Пес не вмешивался, но смотрел внимательно. — Попробуй побеги. — Господин сторож, пожалуйста, простите нас. Это ж все от любви, по-хорошему. — Ща будет вам любовь. «А ну, рылами к стене повернулись!» От бессилия у Марака выступили слезы. Не в дубинке дело, пускай и больно, и унизительно, а в бургомистре, из-за мальчишеской глупости до да девичьих капризов, до да сторожа этого упертого, невинному человеку теперь конец, и сторожу даже сказать нельзя, он епископу служит. Ах... Марак бросил последний горький взгляд на лестницу, на которую никак уже не залезешь, и увидел нечто странное. В сад спускались мохнатые рыжие сапожки. Не сами, а вместе с дворянкою. Она спрыгнула на снег, и сторож разинул рот, точно как сам Марек недавно на ярмарке. Дворянская дочь сухо осведомилась. «К чему столько возмущения, сударь? Я испытала своих слуг на смелость, велела забраться в чужой сад. Разве это повод затевать багряную смуту?» «Э-э-э, миледи, так ведь это не положено. Кто позволил?» я позволила сударь. Возможно, доставила вам беспокойство, но вы не можете вот так пугать невинных людей. Имеете ко мне претензии, ступайте и доложите его преподобию. Он э он же спит, миледи. Прикажете ждать на морозе, пока проснётся? Вы обезумели? Бегите с докладом тотчас же. Я э Он неловко повесил на пояс бесполезную теперь дубинку. Я от того нельзя же «Тогда идите своею дорогой, а мы пойдем своей. Доброй ночи, сударь!» Она кивнула Джошу, чтобы тот лез наверх. «Того! Ёлку-то оставь!» — возмутился сторож. «О какой ёлке вы ведете речь?» — уточнила дворянка и показала сторожу монету. Судя по размеру, отнюдь не агатку. «Коль желаете купить ёлку, приходите днем, миледи!» «Я ничего не покупаю. Я сочувствую вам». «Видно, зрение подводит, раз мерещатся елки там, где их нет. Возьмите монету и сходите к лекарю». Она бросила серебряный кругляш сторожу. Тот не смог поймать и секунду спустя уже ползал на четвереньках, шаря в снегу. Друзья без помех взобрались на лестницу, а пес уныло смотрел им во след, лишенный возможности выполнить долг. Наказавшись на тропинке, девушка сразу двинулась туда, где велела ждать извозчику. Но Джош удержал ее. «Миледи, мы, как бы сказать...» «Очень вас благодарим. Мы-то думали, вы уже сбежали. Да, Рик?» «Да, миледи. Большущее спасибо. Наверное, ей тысячу раз на дню говорят спасибо». Марек однажды слыхал, в дворянских домах слуги обучены так, что когда хозяйка даже орёт на них, они отвечают «спасибо, миледи». Но, видно, Джош как-то по-особому поблагодарил. Красотка стеснённо опустила глаза и отмахнулась. «Пустое». И быстро, маскируя неловкость, сделала хитрый взгляд. Вместо благодарности сударыня лучше скажите, что у вас там за важное дельце? Они переглянулись, условились, конечно, не говорить никому, но теперь обстановка очень располагала, а девушка показала себя с хорошей стороны. Но мало ли кому она перескажет потом? Станет ли хранить тайну двух мальчишек, которых даже по именам не знает? Вряд ли, Джош сказал. Миледи, В этом важном деле вы нам можете помочь, если будете добры. Скажите, вы же, наверное, знакомы с бургомистром? Она почему-то улыбнулась. Вы ж, наверное. Странно было бы, если бы я его не знала. Можете передать ему три записки от нас? Бургомистру? От вас? Что ж, пожалуй, смогу, но только если позволите мне прочесть. Мароку это всё ещё казалось дурной идеей, но Джош уже вынул остававшиеся 162 записки и отдал их красотке. Она проглядела их и снова, будто не поверила сразу. Марок в жизни не видел, чтобы кто-то так быстро менялся в лице. Девушка только лучилась лукавым любопытством, а миг спустя бела как снег, и круглые стеклянные глаза лезут вон из орбит. "Отца хотят убить? И вы не сказали?" Они не успели ещё даже понять, как она яростно выплюнула подлицы и бросилась бегом к саням. Джош метнулся следом, волоча дурацкую ёлку, потом отшвырнул, побежал так и Марк с ним рядом. Сани уже трогались. Дворянка кричала из возщику, чтоб не жалел коней. Друзья нагнали, прыгнули внутрь. Она попыталась столкнуть их, но по неловкости упала сама. Марк поймал её за руку, усадил на скамью. Миледи, послушайте, я слышал ясно. Он приказал сделать дело на рассвете, на рассвете, понимаете? А сейчас от силы полтретьего. Несмотря на переполох, Марк помнила бы звощики и не забывал говорить секретно. Он вместо епископа, дело вместо убийства. Как вы можете рисковать? шипела девушка. А вдруг раньше рассвета, а вдруг уже? Быть не может, миледи, на ярмарке он не решится. Народу полно. Обождёт, пока ваш отец пойдёт домой. а он уж точно не пойдет без вас, верно же? Она все еще свирепела, но сани летели быстро, а Марок говорил складно, и то и другое успокаивало. Вы не имели права, должны были сразу сказать. Но мы же не знали, кто вы, а к вашему отцу нас бы не подпустили. Искали, как записку передать, а тут вы. Она зло шмыгнула носом. Если вдруг что-то случится, то я вас... Тогда вмешался Джош. Взял девушку за обе руки, повернул лицом к себе и произнес очень взрослым тоном. «Честно, клянусь, если с вашим отцом что-то случится, я пойду и утоплюсь в реке». Сделал паузу и добавил. «Но мне топиться не придется, потому что и с отцом, и с вами все будет хорошо». Она выслушала каждое слово. Тень слетела с девичьего лица, уступив покою и уверенности. «Вы хотели знать, сударя, о чем я мечтаю?» Мне читают делать любые глупости, как вы, и верить, как вы, что всё кончится хорошо. Если и был у Джоша когда-нибудь шанс поцеловать настоящую дворянскую дочь, то был он сейчас. Не в саду под ёлкой и никогда-нибудь потом, а теперь в миг странного покоя на лету под звон бубенцов и щёлкня гикнута. Джош наклонился к ней, обняв за плечи, и она даже не дёрнулась. И вот только спросила Как же вас зовут, сударь? Я. Джош замешкался на вдох. Назваться честно сыном лодочника или что-нибудь соврать? Вот в эту секунду Марик и сделал кое-что. Говорят, если о чём-то хорошо помечтал, то уже сделал первый шаг. Пускай было Марику очень далеко до книжного судьи, но первый шаг над подмастерьем он таки совершил. Любой подмастерья на его месте радовался бы за друга, да еще завидовал, да еще смотрел бы во все глаза, но не думал бы, что выйдет дальше. А Марек понял, что выйдет. Ничего. Дочь бургомистра не пара Джошу, а дворянские игры не для подмастерьев. Ночь кончится, и все разлетится дымом. Но красотка будет знать имя Джоша, и бургомистра, и его слуги, и извозчик, и другие извозчики. Марек ухватила секунды, чтобы все это понять. Он схватил Джоша в охапку и вместе с ним прыгнул из саней. Девушка закричала, хотела остановить, но не рискнула терять лишние минуты. Сани умчались прочь, а Джош, опомнившись, стал колотить друга. Бургомистр придал полную веру запискам и остался цел и невредим. Он даже приказал шерифу с констеблями сделать засаду и поймать ассасина, но тот ловко ушел от облавы. Ассасин не лгал, говоря, что знает свое дело. Два дня бургомистр с шерифом совещались о том, как призвать епископа к ответу. Клирик высокого ранга был не подвластен мирскому правосудию. Дело следовало передать в церковный суд. Тот, разумеется, не принял бы как улику дурацкие анонимные записки. Если бы иметь свидетелей, еще можно было бы попытаться, но по правде и с ними шансы были бы малы. Все, что смог бургомистр, это нанять себе охрану и мирно дожить до своего переизбрания. Его приемник оказался более сговорчив и признался от епископа частию города. Джош хорошенько отмутузил сына запозDNИка, а потом вернулся за брошенной ёлкой. Отнёс её к Молли Сью, поднял над головами и крепко поцеловал девицу. Вот только удовольствие оказалось слабеньким, никак не шла из головы та, другая. Джош зашвырнул ёлку через стену обратно в сад, а Молли Сью больше не вспоминал. Смарок он крепко рассорился и не хотел его знать. Но несколько дней спустя Марок принёс ему 4 золотых эффеса. Хитрый сын сапожника проверил ямку под усатым котом на памятнике и обнаружил благодарность от бургомистра, половину которой, не взирая на ссору, отдал Джошу. Джош таки купил за эффер балет с гравировкой. Отец лодочник рассердепел, решив, что сын украл деньги, и сбил Джоша так, что тот еле поднялся. И отнял орбалеты вместе с остатком монет, но не стал дознаваться, у кого сыны их стащил, ведь тогда пришлось бы вернуть. Марок же спрятал три своих золотых, а четвёртый разменял и купил учебник и уроки грамоты. Мать Зои, соседки, обучила его читать и писать, даже позволила взять записки судьи и прочесть самому. Одной зимней ночью мастер-сапожник Стенли уснул в сугробе и замёрз насмерть. Мастерская оказалась в закладе и была отнята за долги. Марок вылетел на улицу. Но он имел знания грамоты и спрятанные где-когда три золотых эффеса, и по-прежнему не боялся мечтать. Он сел в делижанс и отправился в столицу, где так и не смог ни попасть в университет, ни сделаться судьей. Однако половина мечты всё же сбылась. Он стал кое-кем поважнее сапожника. случись ему 20 лет спустя встретить ту красавицу дворянку или бургомистра или самого епископа или даже гениального судью Вильмера любой из них смотрел бы на Марика снизу вверх Текст читал Кирилл Головин, звук режиссёра Мильсат Баков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2021 году.